«Разве не полезно узнавать новые вещи? Когда менторы были молодыми, у них не было такого робота, как Норби, поэтому он может заинтересовать их. А первый ментор, оказывается, вывел Оолу для себя и очень привязан к ней. Она сейчас здесь. И еще меня по-прежнему интересует вопрос, почему со временем менторы стали такими злобными и недоброжелательными. Не мешало бы это выяснить». «Первый ментор сейчас сделался злобным и недоброжелательным», — заметил Фарго. Он подозвал к себе боевых роботов. «Тогда давайте уходить», — вздохнул Джефф. «Но я предлагаю вернуться в наше время и на Джемию». «Да», — громко поддержал Норби. «Я хочу выяснить, почему меня сделали. Здешние менторы не знают обо мне, но я уверен, что у меня в некоторой степени джемианское происхождение». И знаю, что никогда не был частью роботов-садовников, потому что у них нет эмоциональных контуров и воображения. «Джефф, возьми меня за руку, и я попробую переместить весь корабль вперед во времени к тому моменту, когда мы покинули Джемию. Что ж, произнес Фага, пожав плечами и откинувшись в кресле, «снова заводим старую пластинку. Все будет так же скучно и неинтересно». — Ты не стал бы так говорить, если бы побывал в компьютерном сканере менторов, — возразил Джефф. — Поехали, Норби, я представлю себе замок таким, каким мы впервые увидели его. На этот раз корабль вздрогнул. — Вижу снаружи миниатюрного дракона, — сообщил Фарго. — Говорю вам, я совершенно уверен, что все будет скучно и неинтересно. Глава девятая. Не так уж скучно. «Привет», — сказала Заргал. «Вы вернулись, хотя мы вас не ждали». Джефф махал ей, выходя из многообещающего в сопровождении Норби и Фарга. Потом он приветствовал Зи, которая поспешно выбежала из дома при виде корабля. «Это мой родственник Фарга», — обратился он к драконице, немного замешкавшись, подбирая слово для описания своих родственных отношений с Фарга. Разумеется, в джемянском языке не было слова «брат». «Сколько времени нас не было?» — нарочито небрежным тоном спросил Джефф. — Четырнадцать дней, — ответила Заргл, — и, начиная с вашего отъезда, джемианцы не перестают спорить о том, что с вами делать, когда вы вернетесь. Менты рассказали, что в этом случае вас следует взять в плен и отвезти в Большой замок. Разумеется, они не ожидали, что вы появитесь в космическом корабле с дополнительными силами. — Забавно, — пробормотал Фарга, выслушав тихий перевод Норби. — Может быть, дела здесь обстоят не так скучно, как мне казалось? Попроси эту псевдорептилию укусить меня, чтобы я мог понимать их язык. Хорошая идея, одобрил Джефф. Если дальнейших ход событий не оправдает твоих возвышенных представлений об опасности и приключениях, ты, по крайней мере, сможешь рассказать Олбане о том, как тебя укусил дракон. А ты, Норби, сможешь объяснить ей, почему снова пропустил пару недель. А ты можешь придумать что-нибудь получше? обиженно спросил робот. Нет, не могу, но правда необходимо. Заргал, не могла бы ты немножко куснуть моего родственника, самую каперку, ладно? С удовольствием, обрадовалась маленькая драконица. Она застенчиво подошла к фарго и потерлась носом о его руку. Твой родственник очень красивый, сообщила она Джефу. Ну вот, опять, вздохнул тот. Женщины не могут стоять перед ним. Фарго улыбнулся, этого и следовало ожидать. Никто не может устоять перед моими элегантными манерами и невероятным очарованием. «Мне нравится, как он показывает свои маленькие зубки!» Заргла выставила свои, значительно более крупными. Потом она осторожно прикусила кожу на кисти Фарго. «Ой!» – произнес он и озадаченно нахмурился, глядя на крошечные капельки крови, выступившие из двух маленьких проколов. «Готово!» – сказал Джеф, «Знание языка каким-то образом передается вместе с кровью». «Укус такой аккуратный, что даже синяка не останется. Через несколько минут ты сможешь телепатически воспринимать жемянские слова, а немного позже начнешь понимать их речь и сам освоишь язык». Фарг помахал рукой. «Вот это было бы здорово, если бы таким же способом можно было выучить дифференциальное уравнение». Зи, внимательно разглядывавшая многообещающий указала на катер правым передним когтем и спросила, «Что это?» — Это наш маленький разведывательный катер, — объяснил Джефф. — Он целиком и полностью наш. Фактически, это все, что у нас осталось после того, как наш семейный бизнес несколько лет назад пошел под откос. — Ты только посмотри! — с радостным удивлением воскликнул Фарго. — Джефф, ты только посмотри! Мальчик повернулся к многообещающему. Зеленое существо с интересом глядело на замок из открытого воздушного шлюза. — Ола! — изумленно воскликнул старший Уэллс. Готов поспорить, она автоматически присоединилась к нам после пересечения той точки во времени, когда мы открыли подушку. «Похоже, замок ей знаком», — сказал Жеф. «Посмотри, как она реагирует на него». «Раньше мне никогда не приходилось видеть подобных существ», — заметила Зи. «Откуда она знает замок, если никогда не видела его?»